Или, возможно, лондонский мост. Возможно, все три. Я предложил бы вам купить железнодорожный справочник, сэр. Я вижу по вашей внешности, что вы не знакомец на наших берегах, и капиталовложение вложенное в железнодорожный справочник окупится прекрасными дивидендами в конечном счёте, если вы намерены путешествовать по этому прекрасному острову. Всего хорошего, сэр, и с добрым джентльменом. Помчался прочь с криком «Кэп!». Джерик вздохнул и продолжил путь пешком по деловой улице, которая, казалось, становилась все более населенной с каждым последующим моментом. Ему хотелось овладеть логикой чтения, и он жалел, что не сделал этого, когда была возможность. Миссис Амелия Ундервуд пыталась научить его, но, к его недоумению, никогда не объясняла принципа. Если полностью понять логику, переводная пилюля сделает за него остальное, произведя особенный перегруппировочный эффект в клетках мозга. Он пытался остановить нескольких прохожих Но все оказались слишком занятыми, чтобы поговорить с ним, и в конце концов он достиг перекрёстка, забитого транспортом всевозможных видов. Джерех снова остановился в нерешительности, глядя поверх двухколёсных и четырёхколёсных экипажей на статую обнажённого лучника с крылышками на ногах, без сомнения какой-то герой-авиатор. принимавший участие в спасении Лондона во время одной из периодических войн с другими островными городами-государствами. Оглушительный шум перекрёстка и спустившееся на город темнота усилили смятение Цэррика. Некоторые строения показались ему знакомыми по последнему путешествию в прошлое, но он не был уверен в том, что они походили друг на друга словно близнецы. Через улицу он заметил малиновое с золотым фронтоном здание, которое казалось По каким-то причинам более похожим на то, каким он воображал первоначально, должно быть, дома XIX столетия. В нём были большие окна с кружевными шторами, из-за которых лился тёплый свет газовых светильников. Другие шторы из красного бархата на шнурах из тканого золота были раздвинуты, и изнутри доносились вкусные запахи. Джерик решил больше не приставаться с расспросами к прохожим, а попросить помощи в одном из домов. Он боязливо нырнул в поток уличного транспорта и, увернувшись сперва от автобуса, а затем от повозки, был осыпан бранью и проклятиями, пока наконец не прибыл, тяжело дыша, на другую сторону. Встрехиваясь с себя дорожной пылью к красно-золотому зданию, Джеррик понял, что не знает, с чего начать расспрос. Он увидел, как много людей прошло через двери за то время, пока он наблюдал, и сделал вывод, что там происходит какого-то рода вечеринка. Джеррик подошёл к одному из окон и всмотрелся, как мог, сквозь кружевные шторы. Мужчины в чёрных костюмах, очень похожих на его собственные, но с большими белыми передниками вокруг пояса, торопливо расхаживали с подносами, полными яств, в то время как за столами большими и маленькими сидели группы мужчин и женщин, которые ели, пили и разговаривали. Да, это была вечеринка. Здесь, конечно, должен найтись человек, который не откажется помочь ему. Джерик заметил, что за столом в дальнем углу сидела компания мужчин, одет их несколько иначе, нежели большинство. Они смеялись, наливали пенищей с виной из больших зелёных бутылок и оживлённо болтали. С неожиданным шоком Джерик увидел, что один из мужчин, одетый в светло-жёлтый бархатный пиджак с малиновым галстуком, закрывающим почти всю грудь, имел пугающее сходство с его старым другом лордом Джегедом, Кэнэри. Он казалось находился в приятельских отношениях с остальными мужчинами. Сперва Аджарик решил, что это может быть лорд Джегер, судья, и что он различает чёрточки на красивом спокойном лице, которых нет на лице Джегеда, но понимал, что обманывает себя. Очевидно, совпадением могло быть причина сходства. и в имени, и в чертах лица, но сейчас ему представился случай узнать правду. Джэрик отошёл от окна и открыл дверь здания. К нему подошёл невысокий сморглый человек. Добрый вечер, сэр. У вас есть стол? С собой нет